Глава тридцать шестая. Будучи мятежницей, я сделала глоток вина после ухода Серафима, но обычно сладкая жидкость отдавала кислятиной, поэтому я выплюнула ее, а затем вылила содержимое бутылки прямо в раковину. Но вместо того, чтобы выбросить ее, я принесла емкость обратно в гостиную и поставила на журнальный столик. Это немного по-детски, но я не хотела портить свою непробиваемую личность, позволяя Ашеру думать, что он до меня достучался. Чёрт бы побрал этого архангела с его чувством вины. Бедняжки Наия предстоял невесёлый подростковый период. Устроившись на диване и подогнув под себя ноги, обтянутые легинсами, я беззвучно негодовала. Через несколько минут дуться мне стало скучно. К тому же мой желудок заурчал, поэтому я взяла телефон и заказала индийскую еду. Я как раз освободила Стенли от пакета с едой, когда архангел приземлился на моей террасе, с перекинутым через плечи бомбером. Он еле сдерживал гнев, и я почти пожалела его, пока он не сказал: "Удивлён, что ты вообще можешь ходить прямо". Значит, его плохое настроение вызвано не Джейсоном, а мной? А я удивлена, что ты продолжаешь думать, будто во мне есть что-то удивительное. Я обогнала его, и поскольку Ашер убрал крылья с дороги, не возникло никакой неловкости с перьями. Спасибо, что забрал бомбер. Просто брось где угодно. Что ты сделала с вином? Почему я выпила его? Поскольку отхлебнула совсем немного, я не потеряла ни одного пера. Я знаю, как ты звучишь, когда пьяна. Сейчас ты не кажешься пьяной. Я расставила контейнеры вокруг пустой бутылки. Ладно, я не фила, но не из-за того, что ты сказал. Мои крылья слегка напряглись, но не выпустили перьев. Спасибо, Ишим. Я предполагала, что он спросит, почему я оставила пустую бутылку, но Ашер кивнул в сторону накрытого стола. Ждёшь гостей? Я слезнула каплю зелёного карри с кончика пальца. Сегодня я потеряла своего последнего друга, так что нет. Шор прижал мой бедный бомбер к торсу. Джейсон Маррас не был твоим другом. Когда-то был. Настоящий друг никогда бы не воспользовался тобой. Это глупо. Так глупо. Но напоминание о моей недальновидности заставило меня ожесточиться и занять оборонительную позицию. Ладно. Ты выиграл. Джейс не был моим другом. Раздражение исказило черты лица Ашера. Тебе по душе моя непопулярность и простодушие? Дрожь зародилась в ступнях, поднялась по голеням, бёдрам, торсу, перекинулась на сжатые кулаки. Чтобы Ашер не заметил дрожи, я скрестила руки на груди. Просто скажи, кого я имею удовольствие исправлять завтра, и уходи. Нет. Что нет? Это не предложение. Я не уйду, когда ты на грани. Он махнул рукой в мою сторону, срыва. Я не на грани срыва, я на грани того, чтобы что-нибудь сломать. Быть может, твой нос, если не унесёшь себя и свой гигантский комплекс спасителя из моего дома. Я схватилась за свободный воротник свитера, дёрнула за него, но он просто сполз обратно по моему плечу. Итак, кто? Губы Аша расстали тоньше, чем расстояние между картонными коробками с едой на вынос. А между контейнерами из складчатой фольги расстояние было нулевым. Мне жаль, что ты заботилась о Падонке, и жаль, что он причинил тебе боль. Ага. Без разницы. Я сомневалась, что ему жаль. Ашер бросил мою куртку на подлокотник дивана, а затем направился ко мне. Прежде чем я успела среагировать, он заключил меня в объятия и прижал к своей груди, зажав мои скрещённые руки между нами. Я попыталась вывернуться. Что во имя боддона ты делаешь? Обнимаю тебя Селеста. Отпусти, я не хочу обниматься. Я отчаянно пыталась высвободить руки, но оказалось крепко связано. Будь здесь Миурель или Наия, они бы обняли тебя, и ты бы им позволила. Я выгнула шею так далеко назад, как только могла. Что ж, я не хочу твоих объятий. А что не так с моими объятиями? Они похожи на жалость, а мне твоя жалость не нужна. Жалость? Он нежно обхватил мой затылок. Ладно, хорошо. Это не похоже на жалость. По крайней мере, не та часть его тела, которая впивалась мне в живот. Хотя, возможно, это просто физиологическая реакция на трение, которое я вызвала извиваясь. Почему бы тебе не сказать мне, что я делаю неправильно? "Дабы я мог улучшить свою технику", спросил он низким хриплым голосом, от которого моя проклятая кожа покрылась мурашками. Почему у него не мультяшный писклявый голос? Так было бы проще. Я обнимал только одного человека, и она помещается на сгибе одной руки. И хотя малышка жалуется на множество вещей, она никогда не жаловалась на мои объятия. Итак, как мне сделать так, чтобы стало лучше. Отпусти меня. Между нами повисла тишина, за которой последовало медленное сглатывание. Я пытался. Пытался целую неделю. А потом ты пошла и выбрала своего бывшего. И я так ослеп от ярости, что теперь выставляю себя дураком, пытаясь удержать того, кто презирает всё, чем я являюсь и что делаю. Я вздохнула. Я не презираю ни тебя, ни твои объятия, даже если они немного подавляющие. Что касается Джейса, он не мой парень и никогда им не был. Между бровями Аши разолегла вертикальная боростка. Ты спала с ним. Жила с ним. Я откинула голову назад, что заставило пальцы Аши соскользнуть с моей шеи. Я спала с ним, потому что это было весело и просто. а жила с ним из соображений практичности. Двенадцать ударов сердца спустя, я считала их. Он выдавил. Его руки касались тебя всюду. Я приподняла бровь. Почему тебя это волнует? Потому что его душа запятнана, а твоя, твоя нет. Я фыркнула. Я возглавляю список грешников гильдии. Нет никакого списка грешников в гильдии. Но если бы был, я бы всех обставила. Может, хватит себя принижать? Технически я себя возвышаю, ведь я возглавляю список. Он издал разочарованный вздох. Послушай, может, я и была наивной, когда дело касалось Джейса, но сейчас мои глаза широко раскрыты. Надеюсь ли я, что он изменится? Да. Буду ли я той, кто изменит его? Нет, я не могу. думала, что сумею, но дружба и миссии не очень хорошо сочетаются. Ашер следил за моими глазами, словно желая убедиться, что я говорю правду. Не знаю, почему он смотрел на моё лицо. Воздух вокруг ног казался более красноречивым. Ты спала со многими мужчинами. Каждая веснушка на моём лице, а их много, вспыхнула. С каких пор я краснею? И с каких пор архангел интересуется сексуальной жизнью неоперённых? И почему его ладонь всё ещё на моей пояснице? Я попыталась отстраниться, но Ашер крепко меня удерживал. Так крепко, что казалось, будто моё сердце оторвалось и пульсирует в позвоночнике. Его глаза закрылись, а рот сжался, будто он только что откусил что-то кислое. Почему ты спрашиваешь? Веки Ашера распахнулись, а брови будто в гневе сошлись вместе. «Так много? Много? Предполагаю, что их много, раз ты не желаешь отвечать. Я не хочу отвечать, потому что это очень личный вопрос, не говоря уже о том, что тебя он не касается. Ты права». Его рука соскользнула с моей поясницы, а затем и его взгляд опустился, отнимая последние две точки опоры между нашими телами. Его реакция заставила мое сердце пропустить несколько ударов. Ревновал ли Ашер или просто проявлял любопытство? Опустив руки, я уступила. До Джейса у меня было еще два партнера, оба в Париже. В обоих случаях ничего серьезного. Он взглянул на меня из-под длинных обольстительных ресниц. У меня никогда не было настоящих отношений, потому что я никогда их не хотела. Никогда не стремилась испытать душевную боль Лей. Привязанность приносит радость, но боль, которая приходит с ней, не уверена, что она стоит той радости. Да, я любила Мими и Лейи сердцем и душой, но не телом. Не могу представить, каково любить кого-то во всех трёх аспектах. Крах такой любви стал бы сродни уничтожению. Итак, вот моя не очень захватывающая история. Скольких людей ты любил за все эти годы жизни? Как ты любила Лей и Мюриэль? Двоих. Тобиаса и Наю. А как Лей любила Джарода? Как ты их тогда назвал? Половинками души? Не мучай себя селеста, не спрашивай, есть ли она у него. Ты встретил свою. Мне хотелось встряхнуть себя, но сердце сделало это само. Она так дико трепетала, что заставляло дрожать всю грудную клетку. Взгляд Аши раскользнул к еде, остывающей на журнальном столике, и остался там. Да, встретил. Моё сердце упало и замерло, как и моя дрожь. Я думала, когда? Много лет назад. Его челюсть щёлкнула. Один раз, дважды. Много лет назад он потерял её. Вот почему так резко относился к отношениям. Почему ты не женился на ней? Потому что она не подходила. Я нахмурилась. Прежде чем я смогла копнуть глубже и выяснить причину угрюмости архангела, его взгляд снова устремился ко мне. Ты сказала, что я не первый мужчина, из-за которого ты тлела, но затем ты потеряла перо. я моргнула. «Это вопрос или оценка моих злых коварных поступков?» «Вопрос. Я солгала. Ты первая, из-за кого я тлела». «Почему солгала?» «Потому что испытывала стыд, а ты выглядел испуганным». Я не был испуганным. Его кадык скользнул вверх и вниз по длинной шее. «Ну, ты так выглядел». Меня охватила паника, а не испуг. «Я не был испуганным». «Не уверена, что это лучше», — пробормотала я. «Мне не разрешено выбирать себе супругу». Что, как я знала, являлось галантным способом сказать, что он не заинтересован. Потому как я не только гибрид, но и не половинка его души. Я спрятала свое разочарование под демонстративным закатыванием глаз. «Я тлела, Сераф. Я не жду предложения руки и сердца. Просто так получилось». Поверь мне, я бы хотела всё изменить, но это невозможно. Так что теперь мне придётся жить с этим позором. В тлении нет ничего позорного. Я искосо взглянула на него. Очевидно, ты никогда не распушался ни перед кем случайно. Он печально улыбнулся. Нет, никогда. Король самоконтроля встречает королеву неловкого блеска. Я выдохнула. Можешь, пожалуйста, забыть, что моя кожа светилась? Не могу и не хочу. Оттенок грусти затуманил свет его глаз. Но это, к сожалению, не меняет того факта, что я могу предложить тебе только дружбу и мои объятия, которые я обещаю улучшить. Он улыбнулся. Если ты мне позволишь. Моё сердце ударилось о рёбра, отчего в груди вспыхнула боль, а горло сжалось. Хорошо. Ладно. Конечно. Я опустилась на диван и взяла наан. Наан пшеничная лепёшка, блюдо индийской национальной кухни. Лепёшка остыла. Тем не менее, я разорвала её на куски и съела, толком не распробовав. Что чёрт возьми со мной не так? Я посмотрела на бутылку вина, жалея, что не выбросила её. Конечно, алкоголь не выход. Но ничто так не успокаивает нервы, как алкогольная эйфория. Вспомнив, что у меня есть холодильник с вином, я встала и обошла громадного архангела. Как только я оказалась вне зоны его видимости, моё дыхание немного успокоилось, а сердце перестало колотиться обо все окружающие его мягкие ткани и твёрдые кости. Я прижалась лбом к прохладной стеклянной двери встроенного погреба и закрыла глаза. вино. Я пришла за вином. Но затем я осознала, что и бутылка, которую я хотела откупорить, и мужчина, которому собиралась позвонить, всего лишь пластырь. Даже если они дадут мне время, чтобы прийти в себя, они не исцелят рану, которую архангел по неосторожности нанёс моему сердцу сегодня вечером. Как бы мне хотелось не желать его. Мой взгляд переместился на стойку который он обещал починить. Быть может, некоторые сломанные вещи не подлежат восстановлению. Подавив нехарактерные для меня волнения, я вернулась в гостиную и придала своему тону лёгкость, которой не чувствовала. Ты когда-нибудь собираешься починить каменную плетусе? Последний слог превратился в воздух при виде пустой гостиной. Хорошо. Он ушёл. Это хорошо. Тогда почему мне так плохо?